Вечером того же дня к хозяйке меблированных комнат в доме 66 по Екатерининской улице явился весьма приличный человек в пальто с енотовым воротником и спросил: "Не может ли он снять здесь комнату или две с отдельным входом и кухней?" Видя пришедшим солидного клиента, хозяйка провела его во второй этаж, где у неё как раз недавно освободилась квартира из двух комнат. Клиент оказался довольно капризным. Он придирчиво оглядел обе комнаты, заглядывал под кровати в платяной шкаф, заявляя, что терпеть не может клопов и мышей. При осмотре кухни клиента заинтересовало большое жирное пятно на столе. Это пятно посетитель долго разглядывал, потом наклонившись понюхал и уловив запах нитроглицерина, поморщился. Чем пахнет? Строго спросил посетитель: "Хозяйка, наклонилась, понюхала и улыбнулась посетителю. Ничем не пахнет. Смертью пахнет", сказал посетитель и стукнув кулаком по столу, закричал: "Говоришь, старая вобла, где прячешь негелистов?" По тону хозяйка сразу определила служебную принадлежность посетителя. Изанелла плаксивым голосом, прикладывая батистовый платочек к глазам: "Не знаю я никаких гелистов. Тут две люди жили: человек с жинкой, и оба и дворяне". На вопроску доделись, хозяйка отвечала, что две недели назад неожиданно выехали, заплатив за месяц вперёд, потому что зимой постояльцев найти очень трудно. Куда уехали, она не знает. Посетитель продолжал стучать кулаком по столу и кричать. В конец перепуганная хозяйка отвечала сбивчиво и не впопад, но в предъявленной ей фотокарточке опознала свою же лицу. Что касается мужа жильца, то хозяйка сказала, что он на личность такой чернявый и любит апельсины. С бородой спросил Судейкин. А это, конечно, был он. Да он и усы с бородами. Кто усы? Хозяйка сказала, что приходили ещё несколько человек, но надолго не задерживались. В поведении их ничего подозрительного не замечалось. "Бувши один жедочек", сказала хозяйка. "Приехал с малым чеймодан, а уезжал с великим. Тяжёлый был чеймодан". "Откуда ж ты знаешь, что он был тяжёлый?" насторожился Судейкин. "Да ты ж каждому видно". Виннисион набік перехилявся, а потом у другу руку візьме, на другий бок перехиляється. Я у вікно дивилась і ще подумала: чи золото виносить, чи що? Впоследствии Георгий Парферович Судейкин выяснит, что под именем Семён Александрова скрывался член исполнительного комитета Народной воли Михаил Фроленко. Тот самый Фроленко. который, устроившись надзирателем в Киевскую тюрьму, вывел из неё среди бела дня сразу трёх опаснейших государственных преступников: Стефановича Дейча и Бохановского. Тот самый Фроленко, который принимал участие в дерзкой попытке освобождения революционера Войнаральского, тот самый, который впоследствии, впрочем, впоследствии выяснится многое. Выяснится, что роль чехоташной жены Александрова исполняла Татьяна Лебедева, тоже член исполнительного комитета, что жильцом меблированных комнат на Екатерининской улице, который любила пельсины, был никто иной, как Николай Кибальчич. А пока Георгий Порфирьевич был доволен и малым, и возвратясь к себе в кабинет, достал опять синюю папку и дописал к совсем ещё небольшому списку фамили Фигнер. Она же Иваницкая. Глава 12. То, что так хотел знать капитан Судейкин, знал задержанный под Елисаветградом Григорий Гольденберг. Он знал, что исполнительный комитет, только что организованный партией Народной воли, приняв решение о цареубийстве, немедленно приступил к делу. Предполагалось, что царь из Крыма отправится по роходам в Одессу, а уже из Одессы поедет в Петербург. Поэтому именно Одесса и была избрана первым пунктом. Фигнер, уехав в сентябре из Петербурга вместе с Николаем Кибальчичем, держал теперь нелегальную квартиру на Екатерининской улице, где Кибальчич изготавливал динамит. Фроленко и Татьяна Лебедева устроились на железную дорогу. Здесь они должны были произвести подкоп, заложить динамит и взорвать царский поезд. В ноябре в Одессе появился Гольденберг. Он привёз известие о том, что царь поедет из Симферополя и в Одессу не заедет. Поэтому он взял динамит и повёз в Москву, но по дороге был арестован. Вторым местом намеченного покушения был Александровск. Здесь под видом купцов Черемисовых желающих открыть кожевенное производство поселились Жилябов и Анна Васильевна Екимова. Им помогали рабочие Иван Акладский и Макар Тётёрка. В ноябре на четвёртой версте от Александровска были заложены две мины с магнезиальным динамитом. 16 ноября этого уже не знал и Гольденберг, из Симферополя приехал Андрей Пресняков и сообщил, что царский поезд проследует через Александровск 18 ноября. 18 ноября Жилябов, Окладский, Пресняков и Тихонов выехали в поле в Телеге, имея при себе гальваническую батарею и спираль Румкорфа. При приближении царского поезда они соединили провода, идущие от мины с батареей. Как только поезд подошёл к тому месту, где была заложена мина, Жилябов соединил концы проводов Но взрыва почему-то не произошло, и поезд благополучно проследовал дальше. Теперь вся надежда была на Москву. Именно здесь, а точнее на третьей версте Московско-Курской железной дороги, под видом супругов Сухаруковых поселились Лев Николаевич Гартман и Софья Львовна Перовская. Искупленного ими дома Лев Гартман, Степан Ширяев, Александр Михайлов, Николай Морозов и некоторое время Гольденберг В течение 2 месяцев вели грандиозный подкоп. Работали в невыносимых условиях, стоя а иногда и лёжа в ледяной грязи. Осень была дождливая, подкоп заливало, приходилось вычерпывать тысячи вёдер воды. А наверху, в доме, дочь бывшего петербургского губернатора готовила пищу и держала при себе револьвер. В её обязанности входило, если ворвётся полиция, выстрелом из револьвера взорвать бутылку с нитроглицерином и похоронить под обломками всех, включая себя. Несмотря на то, что всё делалось своими руками, на сооружение подкопа было потрачено около 40.000 рублей. Вечером 19 ноября 1879 года от взрыва мины потерпел крушение поезд с большой скоростью подходивший к Москве Но это был не тот поезд, к встрече которого так долго готовились супруги Сухаруковы и их гости. И третья, труднейшая попытка окончилась неудачей. А взрывы под Москвой Вера узнала из газет, а потом уже подробно товарищи. И опять огорчилась. Снова вышла промашка. Покуда дотошный Георгий Парферович Судейкин наводил о ней справки, Она жила тут же в Одессе. После несостоявшегося здесь покушения Ефроленко, Лебедевы и Кибальчи чуехали из города, а она только перебралась на другую улицу. Исполнительный комитет поручил ей междуделом вести пропаганду среди одеснейской молодёжи. Некто Батышков, крестьянин Алоницкой губернии, вот уже несколько месяцев служил в земском дворце Столером. Он был искусный мастер, а ему поручали самые сложные работы, даже в царской столовой. Столяр работал добросовестно и с удивлением наблюдал окружавшую его жизнь. Пока император пребывал в Ливадии, в столичном дворце царил неслыханный, невообразимый для такого по всем признакам важного места беспорядок. Если через парадные двери могли пройти только самые высокопоставленные лица, Да и то лишь после тщательной проверки, то чёрный ход был открыт для кого угодно, хотя бы шапашно знакомого с любым из слуг. Во дворце процветало воровство. Слуги тащили вино, мясо, сыры и другие припасы из царских погребов и прямо здесь устраивали праздники, свадьбы и просто попойки. Воровство здесь было настолько общепринято, Что и батышкуу пришлось подворовать, чтобы не навлечь на себя подозрения, что он не такой, как все. Вскоре он стал здесь совсем своим человеком. К Рождеству ему было выдано 100 рублей премии, а жандарм, следивший за рабочими, узнав, что новый сталяр холост, делал к нему всяческие подходы, желая выдать свою дочь за хорошего человека. Если бы жандарм и потрудился проследить С кем Батышков встречается вне дворца, они могли бы сделать весьма любопытные наблюдения. Они могли бы выяснить, что скромный столяр встречается с государственным преступником Квитковским, который снабжает его динамитом, веществом неприменимым в столярном деле. Батышков беспрепятственно проносил динамит в зимний дворец и, не найдя лучшего места, хранил его под подушкой. отчего сильно болела голова и тошнило но он ни щадя себя настойчиво пополнял свои запасы после ареста Квитковского батышка встал встречаться с другим человеком которого называл тарасом тарас при каждой встрече передавал батышку новую порцию динамита батышка в каждый раз был недоволен требовал ещё хватит однажды сказал тарас Уже почти 4 пуда. Мало, настаивал батышков, нужны ещё. Нужно, сказал Тарас, думать о людях. Там солдаты и казаки, они ни причём. Лишних жертв нам не надо. Надо, батышков сердился и румянец пылал во всю щёку. Пусть жертв будет как можно больше. Надо так ахнуть, чтобы на всю Россию. Хватит, хватит, успокоил Тарас. Хватит и на Россию, и на Европу. Когда ждать? Не знаю, помрачнел столяр. Жандарм сидит неотлучно, но ничего. В голосе столяра прозвучала угроза. Всё равно устроим. Такого треску наделаем, такого дыму напустим. После этого разговора встречи их участились. Каждый вечер в один и тот же час они проходили мимо друг друга, и батышков нервно бросал. Не удалось Невозможно. Но 5 февраля он появился весёлый, быстро сказал: "Готово!" и показал большой палец. В тот же момент из окон зимнего вырвалось пламя и раздался оглушительный треск. Свет во всех окнах погас, и на площади стало темно. Со всех сторон раздались крики, и люди, видевшие, что произошло, кинулись к дворцу. Батюшка тоже рванулся туда же. Он стоял в толпе и жадно смотрел, как выносят из дворца раненых и убитых. По толпе расползались первые слухи, говорили о гибели всей царской семьи. Что касается солдат конвоя новфинлянского полка, называли разные цифры: 100, 200, 500. Звеня в колокольце, прикатили пожарные. С трудом разыскав батюшку в толпе, Тарас, он же Андрей Желебов, взял его за локоть. Ставер инстинктивно рванулся. "Это я", шепнул Жлябов. "Пошли отсюда, и как можно скорей". В конспиративной квартире на Большой Подьяческой их встретила маленькая женщина с горящей папироской Анна Якимова. "Всё в порядке", ответил Жлябов на её вопросительный взгляд. "Дай чаю и постели, ему надо отдохнуть". "Ладно", сказала Якимова и вышла из кухни. Нет, запротестовал батюшков. За мной сейчас придут, дайте револьвер. Я ни за что не дамся живым, не боясь успокоил Желябов. Видишь банки в углу? Это динамитные бомбы. На всех хватит, на нас и на них. Когда Якимов вернулся из кухни с самоваром, сталяр уже спал. Воснёл, стонал и скрипел зубами. Якимов осторожно поставила самовар на стол. Роскурило погасшую папироску и сел спиной к столу, задумчиво глядя на спящего Батышкова. Впрочем, какой там Батышков? Степан Халтурин вот ходил перед ней. В тот же вечер, немного позднее, стали известны некоторые подробности. Взрыв произошёл в тот самый момент, когда царь со всей семьёй и со своим гостем принцем Гессенским входили в столовую. В помещении этажом ниже было убито и искалечено около полусотни конвойных солдат. В столовой попадало посуда, но все, кто там находился, отделались лёгким испугом. Судьба и на этот раз пощадила монарха. Халтурин был в отчаянии. Глава 13. Его вызвали на допрос после завтрака. Два гвардема, один спереди, другой сзади, провели арестанта по длинным зигзагами коридором, затем первый из них открыл обитую коричневой кожей дверь и отступил, пропуская его. Арестант переступил порог и зажмурился. За время долгого сидения в тюремной камере он отвык от яркого света. Открыв глаза, он увидел перед собой широкий стол, покрытый зелёным сукном, и огромный портрет государя, изображённого в весь рост в мундире, ослепительно начищенных сапогах и белых перчатках. На фоне этого величественного портрета особенно невзрачно выглядел маленький человек в вицмундире судебного ведомства. Человек выкатился из-под портрета и, став несколько крупнее, с приветливой улыбкой пошёл навстречу. Очень-очень рад от души, сказал он. Позвольте представиться. Прокурор Доброжинский. Приветливо протянутая рука прокурора повисла в воздухе. Ах, да, простите, глядя на руки арестанта, пробормотал он. Я совсем забыл. И повернулся к конвоинам. Снимите, пожалуйста, это и выйдите. Должно быть, даже произносить слово наручники прокурору было неприятно. Чурт, побери, сказал он, когда конвойный вышел. Как-то до сих пор у нас не могут без этого. Я понимаю, конечно, у них прокурор как бы отделял себя и арестанта от них. Свои инструкции на это уж усерднее поразуму. Он вернулся на своё место под портретом и жестом указал арестанту на стул по другую сторону стола. Прошу садиться. Желайте чаю, папирос. Арестант усмехнулся. Жандарм, я не имею привычки ни пить, ни курить. Добржинский посмотрел на него и болезненно поморщился. Да, я понимаю. Разумеется, я, ввиду моей принадлежности к определённому ведомству, не могу рассчитывать на ваше расположение. Однако не скрою, у меня есть надежда разрушить хотя бы частично эту преграду. Кстати, вы, вероятно, этого не знаете, но могу вам сказать почти с уверенностью, что корпус жандармов будет упразднён в самое ближайшее время. Сообщение подействовало. Арестант поднял голову и недоверчиво посмотрел на прокурора. Не верить, устало улыбнулся Антон Францевич. Действительно, трудно поверить, но как ни странно, это так. И вообще с приходом к власти графа Лорис Меликова вы знаете, многое меняется на глазах. Но коренные перемены впереди. Да, вздохнул он. Много было глупости и наделано в прошлом, теперь с этим пора кончать. Правительство наконец-то поняло, что социальное движение родилось не от прихоти отдельных людей, а в результате исторической необходимости. Правительство, насколько мне известно, а мне известно многое, готово пересмотреть свою политику. Но как? Разве можно производить какие-бы-то небылые преобразования в такой обстановке? выстрел, взрыв, убийство. Разве может правительство проводить в жизнь серьёзные реформы, в то время как оно должно постоянно обороняться от ваших товарищей? Да, грустно покачал головой прокурор. Понимаете, Григорий? Извините, что я называю вас по имени. Мой возраст даёт мне это право. Я просто как отец, вы понимаете, жаль, что всё так складывается. Происходит ужасная трагедия. Есть честные люди в правительстве, есть честные и среди революционеров. И вместо того, чтобы объединиться для пользы отечества, они воюют друг с другом, мы льётся напрасно кровь. Скажу прямо, если б я знал, где находятся ваши товарищи, нет, я бы их не стал выдавать. Я пошёл бы к ним и сказал: "Господа, ради бога, остановите Подождите немного, дайте правительству спокойно осуществить всё то, чего вы хотите добиться бомбами. Да? Жалко людей. Идёт бессмысленная война. Гибнут люди, гибнут молодые, способные, достойные лучшей участи. Их можно спасти. Для этого надо избавиться от предубеждений. Надо соединить наши усилия. Из ловить революционеров, насмешливо сказал арестант. Напрасно вы стараетесь, господин прокурор. Ваши уловки мне известны, и не надо разыгрывать передо мной весь этот спектакль. Ведь я всё равно не верю ни одному вашему слову. Вы всё врёте, господин прокурор. Вот как? Прокурор обиженно посмотрел на собеседника, потом порылся во внутреннем кармане сюртука, вынул он и положил перед рестантом выцвевший дагерротип, на котором изображены были две девочки, две одинаковые малышки в белых платьицах с белыми бантиками. Вот, сказал прокурор, волнуясь. Если я вас обманываю, то как я потом посмотрю им в глаза? Эх, Григорий. Он встал и заложив руки за спину, прошёлся по кабинету. Жаль, Очевидно, что мы с вами не можем найти общего языка. Но мы ещё поговорим. А почему бы, собственно, и не поговорить? Прокурор живёт не в одиночной камере, а в своей прекрасной квартире. И вызывая арестанта каждое утро к себе в кабинет, он ведёт неторопливый, проникновенный разговор и вносит смятение в душу своего собеседника. Но разговор всё о том же. Правительство готово пойти на самые серьёзные социальные преобразования, но оно не может идти на них под угрозой насилия. Если нигилисты действительно озабочены судьбой России, они должны сложить оружие. Для того, чтобы правительство могло действовать на благо отечества, оно должно знать, что представляет собой социал-революционная партия, её состав, её планы. Нет, не для того, чтобы расправиться с ней, Правительство вовсе не намерено казнить нигилистов. Правительство состоит не из кровожадных зверей. Оно устало от крови и хочет мира, и только мира. Но для достижения мира оно должно знать размеры опасности. Сообщить всё, что ему известно о партии, не предательство, а мужество и долг арестант. Арестант пока молчит. молчит в кабинете прокурора, потому что не верит ему. Но своему соседу по камере, Фёдору Курицыну, выдающему себя за революционера и единомышленника, он верит. И многое рассказывает ему, а тот прокурор. А прокурор, не проявляя своей осведомлённости, продолжает изо дня в день вести доверительный разговор по душам. охотно рассказывает о себе, о своих малышках, Понимая тяжёлое положение арестанта, приказывает удлинить прогулки, улучшить питание, даже разрешает матери пожить с сыном в камере. Конечно, это против всех правил, но Доброжинский не только прокурор, но и человек, отчего бы и не облегчить чужие страдания, если это в его силах. И на мать он производит самые лучшие впечатления. Удивительно прокурор "А с какой трогательной заботой, с каким беспокойством, говорила её сынь. И арестант не остаётся равнодушным к усилиям прокурор. В смятённую душу вкрадываются сомнения, в том, что говорит прокурор, есть какой-то резон. Может, действительно, тот путь, о котором он говорит, есть единственная возможность соединить все усилия и без крови стремиться к благу для России. Благу России." ради него он жертвовал своей жизнью, теперь пожертвует и своим добрым именем. Пусть его проклянут товарищи, но когда-нибудь они поймут, что так было надо. И арестант делает шаг к пропасти. Велите отвести меня в камеру, дайте бумагу, чернил, я подумаю. Делопроизводитель третьего отделения собственной его величества канцелярии Николай Васильевич Клеточников укладывал обработанные бумаги в разноцветные папки и аккуратными бантиками завязывал шёлковые тесёмки, когда его вызвал к себе господин Кириллов, начальник третьей экспедиции. Николай Васильевич сказал Кириллов: "Виноват. Опять придётся задержаться. Надо срочно переписать важный материал лично для царя. О кроме вас поручить некому". Николай Васильевич Снис кол уважение начальству своим каллиграфическим почерком и тем, что с одинаковым прилежанием относился к любой работе. Он был одинок, слаб здоровьем, не пил, не увлекался женщинами, и если его просили остаться вечером для срочной работы, он не отказывал. Получив от Кирилова нужные бумаги, клеточник вернулся на своё место. Сосед его, запиравший ящики, сочувственно посмотрел на Николая Васильевича. Опять Опять вздохнул клеточникев. Слишком старательный ты, Николай. От того на тебе и воду возят. Клеточникев ничего не ответил. Подождав, пока до соседу идёт, он выпил бутылку молока с французской булкой, отчинил перье, положил слева от себя бумаги, полученные от Кирилова, а прямо перед собой стопку чистой гербовой бумаги. И своим чётким каллиграфическим почерком начал вычерчивать букву за буквой зовут меня Григорий Давидов Гольденберг от роду имею 24 года веры исповедание иудейского еврей сын купца второй гильдии родился в Бердичеве в последнее время постоянного места жительства не имел определённых занятий не имел жил средствами революционной партии холост Родители занимаются торговлей сукном в Киеве, где имеют свой магазин. Букву за буквой, слово за словом переписывал клеточника в срочную бумагу. Он только один раз оторвался, чтобы зажечь лампу, потёр занемевшую в запястье руку и снова склонился над столом. Воспитывался в Киево-Подольской классической прогимназии на счёт родителей. Выбыл из четвёртого класса, оставив заведение по собственному желанию. За границы не был. Формально к дознанию не привлекался, но в 1878 году меня допрашивали в Киеве по подозрению в участии в покушении на убийство товарища прокурора Котляревского. Судим по этому делу не был, а выслан административным порядком 13 апреля 1878 года в город Холмогоры Архангельской губернии. откуда 22 июня того же года бежал. Я решился на самое страшное и ужасное дело. И решился употребить такое средство, которое заставляет кровь биться в жилах, а иногда и горячую слезу выступить на глазах. Я решился подавить в себе всякое чувство злобления, вражды, к чему призываю всех своих товарищей и привязанностей и совершить новый подвиг самоотвержения для блага той же молодёжи, того же общества и той же дорогой нам всем России. Я решился раскрыть всю организацию и всё мне известное и таким образом предупредить всё то ужасное будущее, которое нам предстоит в виду целого ряда смертных казней и вообще репрессивных мер. Решившись дать полные и обстоятельные показания по всем делам в которых я обвиняюсь, я руководжусь неличными видами и не стремлюсь путём сознания достигнуть смягчения собственной участи. Я всегда был далёк от личных интересов, находясь вне тюремных стен, и теперь я далёк от эгоистических побуждений. Во всяком случае, я твёрдо уверен, что правительство, оценив мои добрые желания, отнесётся спокойно к тем, которые были моими сообщниками, и примет против них Более целесообразны меры, чем смертные казни, влекущие за собой только дни неизгладимо тяжёлые последствия для всей молодёжи и общества. Я верю, что правительство исследует беспристрастно причины, вызвавшей революционное движение, и по возможности спокойно отнесётся к виновникам печальных событий, в которых однако они шли под влиянием своих гражданских убеждений, а не под влиянием каких-бы-то не было личных выгод. Переходя к фактической стороне дела, я изложу сведения, относящиеся к тем преступлениям, в которых я принимал участие, причём для последовательности начну с убийства князя Кропоткина. С Петром Ивановичем Клеточников встречался только у Натальи Алавинниковой на Васильевском острове. Следующая встреча была назначена на воскресенье, а нынче был понедельник. На воскресенье ждать долго, а дел спешные. Как быть? Клеточников вспомнил, что в прошлый раз Петр Иванович говорил о том, что в понедельник собирается пойти к писателю Глебу Ивановичу Спинскому. Глеб Иванович, только недавно поселившийся в Петербурге, дружил со многими революционерами. Он держал открытый дом в Столярном переулке, куда могли прийти все: литераторы, артисты, художники, судьи, прокуроры, адвокаты, люди штадские и военные. Именно потому, что сюда мог прийти кто угодно, здесь же бывали и нигилисты, и даже устраивали свои встречи, надеясь, что в общей пёстрой толпе не будут слишком замечены. Бывал там раньше и Николай Васильевич. Но сейчас запрет нарушать нельзя. Это он понимал. Однако не видя другого выхода, он всё же отправился вечером к писателю Как он и ожидал, народу в доме было очень много, и вход был свободный. Швейцар только отворял двери и, не спрашивая кто и зачем, пропускал внутрь. Клеточников подошёл к одной группе, потом к другой, где был Пётр Иванч, как будто его не замечавший. Все обсуждали происшествие, ставшее заметным материалом многих петербургских газет, о проститутки, усыплявшей и обворовывшей своих клиентов. Клеточников потолкался в этой группе, пытаясь обратить внимание Петра Ивановича на себя, но взгляд того всё время скользил куда-то мимо. Клеточников отошёл в сторону, сел в кресло перед столиком, на котором были разбросаны шашки. Сбоку от столика два господина, один приземистый с заметным брюшком, другой высокий и поджарый, мирно беседовали, вернее, поджарый говорил, приземистый слушал. Между прочим, поведал как бы между прочим поджарый. Это я подсказал Ивану сюжет рассказа ему. Клеточников посмотрел на Поджарова с интересом. Он его давно знал. Впрочем, в Петербурге, наверное, не было ни одного сколько-нибудь образованного человека, который не знал бы литератора Скурлатского. Это был совершенно особенный человек, повсюду вхожий и вездесущий. Где бы ни появлялся, он немедленно оказывался в центре внимания. А появлялся он везде. Салтыков-Щедрин готов был биться об заклад, утверждая, что если в середине дня разослать гонцов в редакции всех петербургских газет и журналов, то в них во всех в одно и то же время будет найден Скурлатский, который сидит перед редактором и закинув ногу на ногу, рассказывает очередную потрясающую новость, где правду от вымысла отделить невозможно. если послушать Скурлатского и поверить ему, то можно было бы прийти к заключению, что он знал лично всех великих людей своего времени, всех заметных писателей. Всем он дарил собственные сюжеты, и помогал советами и со всеми, разумеется, был на ты. Правда, однажды случился с ним небольшой конфуз. Обсуждая с гостем одного из салонов состояние современной литературы, он по своему обыкновению, как близких друзей, щедро перечислял наиболее известных писателей: Некрасов, Тургенев, Толстой и Достоевский. И с Достоевским вы тоже знакомы? переспросил собеседник. С Фёдором? переспросил Скурлацкий. Дружим с молодого, но в последнее время, после его бессоф, я с ним не кланяюсь, потому что полагаю. Тут, заметив странную ухмылку на лице собеседника, Скурлацкий, не закончив тирады, поинтересовался: О, скомо так имя в честь. Достоевский поклонился ему собеседник Фёдор. Как можно себе представить, Скурлацкий был ужасно смущён и отскочил в сторону, но уже на другой день по всему Петербургу разнёс рассказ о том, как подвыпивший Достоевский выдавал себя за Скурлатского. Сейчас Скурлацкий возбудил своего собеседника пожилого господина с золотой цепочкой на большом животе. Спором о романе Чернышевского что делать? Господин считал роман полезным в идейном отношении, но совершенно беспомощным художественно. Скорлацкий решительно возражал, говоря, что и художественный талант Николая, так без отчества фамильярно он называл автора романа, бесспорен, а созданные им образы навсегда останутся в нашей литературе, особенно образ Рахметова, который сказал Скорлацкий: Списан вы не поверите, прямо с меня. То есть как удивился упитанный господин. Вы хотите сказать, что тоже имеете такую же волю, как Рахметов и можете на гвоздях не только могу, но и делаю это, заверил Скорлацкий. И вам советую, очень закаляет волю. Это я делаю, если хотите знать, из протеста против привычек нашего века, против нашей повальной изнеженности. Мы привыкли есть вкусно, жить в тепле и спать на мягком. Но если мы желаем не просто прозибать, а бороться за светлые идеалы, мы должны себя к этой борьбе постоянно готовить. Мы должны К чему ещё призывал Скурлацкий, клеточников уже не расслышал, потому что его заслонил хозяин дома, прогуливавшийся по залу с высоким, лысым, шишковатоголовым профессором медицины. который, как говорили, изобрёл универсальное средство от рака. Ни как светило первые величины, был желанным гостем всех салонов. Профессор убеждал своего собеседника написать что-нибудь о врачах, потому что до сих пор о людях этой благороднейшей из профессий написано до обидного мало. Подошла женщина с папироской и сев напротив Клеточникова, пустила облако дыма прямо ему в лицо. Глеточников сморщил нос и закашлялся. Мне знакомо ваше лицо, сказал дама. Вы тоже литератор? Я? В некотором роде, то есть нет, смешался Глеточников. Нет? удивилась дама. А кто же вы? Я, собственно говоря, никто. Просто пришёл. Вы где-нибудь служите? продолжала она назойливо допытываться. Да, служу. И где же? А в третьем отделении неожиданно для самого себя выпалил клеточников. Дама подавилась дымом и уставилась на него с ужасом, но потом, омыслив сказанное, улыбнулась и кивнула головой. А вы остроумный человек, хотя я таких шуток не понимаю. Дама продолжала благожелательно разглядывать своего визави. Клеточников, смущённый, молчал и отводил глаза. Молчала и дама. Наконец подошёл Пётр Иванович, и клеточник облегчённо вздохнул. Пётр Иванович поклонился даме и спросил: "Позволит ли она отвлечь от её на минутку её собеседника?" Дама разрешила, но заметила, что Николай Васильевич показался ей очень остроумным человеком. "Он мне сказал, сообщила она Петру Ивановичу, что служит в третьем отделении. Это правда, очень остроумная выдумка". Согласился Пётр Иванович отводя Николая Васильевича в сторону. И отойдя, сердито зашипел: "Кто вам разрешил сюда приходить?" Клеточникову не было нужды оправдываться. Он сказал только: "Гольденберг даёт подробные показания". Пётр Иванович, он же Александр Дмитриевич Михайлов, переменился в лице и стал опять заикаться. ой не ошибайтесь показывает всё, что ему известно добавил клеточников глава 14